Глава одиннадцатая. «Так как ты будешь дар передавать?» — поинтересовалась я у кота. Он отмахнулся мохнатой лапой. «Уже передал. То есть как? А где ритуал, волшебство, хоть что-нибудь?» «Зачем этот пафос, милочка?» — вальяжно мурлыкнул говорун. «Такая молоденькая, а в голове уже одни штампы». Лучше пойди на улицу, посмотри на людей, удивись. Только об столбы не бейся, шарахаясь. Попервое оно может, пока не привыкнешь. И смотри, чтобы тебя ветром не унесло, а ещё дверь запри. Почему биться? — удивилась я. — Зачем? У некоторых суть такая, что хотел бы развидеть. А куда деваться? надо ли это мне?» «С другой стороны, я хочу понять секреты Стаса и в мужчинах больше не ошибаться, и в людях вообще. Может, я на самом деле не интроверт, просто вокруг меня были одни газлайтеры и манипуляторы, оттого я и люблю удалёнку, самозанятость и ноутбук с одиночеством». Я бросилась надевать спортивные штаны прямо на пижамные шорты, занесла ногу над штаниной и остановилась. Глянула на синее котейшество, развалившееся на диване во всей красе. «Хочешь сказать, что если я запру дверь, Стас сюда не проникнет и шкуру с тебя не спустит?» «Нет, у тебя безопасно». «Почему?» «И у таких, как он, есть свои принципы и свод правил». «Какие?» «Да ему понравилось, даже немножко больше». Значит, он твои границы пинать не будет. Не разрешишь — не войдёт. Вот как? Теперь я зависла над второй штаниной, а сердце моё подпрыгнуло от радости. Ты же сказал, в него нельзя влюбляться. Тебе нельзя. Ему я не указ. Потом благодарить будешь. Буркнул кот и положил морду на лапы. И не тревожь мой чуткий сон. Иди уже. Я всё-таки умылась, привела себя в порядок в ванной и вышла на улицу, тщательно заперев за собой дверь. В голове копошилось возмущение. Ну как так? Почему, если я понравилась, если в меня влюбились, то с каким-то подвохом? А если влюбляюсь я, то меня бросают и говорят, что со мной непонятно, как себя вести? Мол, какая-то я не от мира сего. Последний мой жених вообще сказал, что со мной чувствует себя, будто в кирзовых сапогах идёт по тюльпанному полю. И вместо меня завёл крашенную бандершу с грудью на вылет и губами на перевес Я вошла в лифт, нажала кнопку, и стало немного страшно. Что конкретно я теперь увижу? И кого? Как назло, в такую непогоду на улице никого не было. даже котов и мошек. Я обошла дом и посмотрела за ограду в сторону леса. Ветер на той стороне острова гнул деревья в мою сторону, словно заставлял их кланяться. А может, сразу в лес отправиться? Вдруг там Стаса встречу? По идее, если говорун сидел у меня и боялся но сказать на улицу, значит, Стас, кем бы он ни был, выбрался из того мира. А если он уже у себя в квартире? С новым порывом урагана кожу царапнуло песком. Я поёжилась и решила не торопиться. Если испытывать судьбу в лоб с наскока, она непременно испытает в ответ. А я не танк, чтобы меня испытывать. Я люблю всё мягко, нежно. В общем, я за любовь, а она всегда без насилия. Словно в ответ на мои мысли, тучи разлетелись. Меня оросило солнечными лучами, И заулыбалось солнышко. Ветер тоже закончился как-то сразу и внезапно. Наверное, это знак. Я развернулась спиной к лесу и пошла проверять дар на ком-то постороннем. Впрочем, ноги сами понесли к чайной. Хотелось понять, правда ли Гая такая подозрительная или у меня паранойя. На чайной висела вывеска «Закрыто». И мои подозрения усилились. Я прижалась носом к стеклянной двери, пытаясь разглядеть, что внутри. «Вот что за дела? То работают, то не работают. Творят, что хотят. На людей им плевать!» Послышался за спиной знакомый визгливый голос. Я обернулась, ожидая увидеть скандальную рыжую тётку, ту самую, что обвинила меня в насилии над котом и в дефиле в розовых трусах. Но передо мной стояла бесцветная девочка-заморож, лет двенадцати, с двумя косичками крысиными хвостиками, прыщами на носу, в старушечьем платье и с очень несчастным видом. «Жаловаться на них надо! Писать!» — заявила она тем же самым взрослым визгливым дисконтом, напрашиваясь на перепалку. «Вы что же, не согласны?» Я моргнула, испытывая огромное желание протереть глаза. Во лбу между бровями зачесалась, и я поскребла, чуть надавив пальцем. «Чего молчите? Не согласны?» — истерично повторила она. «Из-за таких, как вы, равнодушных!» Я вдруг увидела за девочкой тень взрослой женщины и как-то совершенно ясно поняла, что девочка просто пытается быть замеченной, только не знает, как по-другому. Стало её жаль, и я ответила с понимающей улыбкой. «Согласна, милая?» Секундная пауза. Ветерком на меня нанесло от девочки запах яблочных духов и дешёвой косметики. «Какая я вам мила! Меня Тамарой зовут! Совсем уже?» И со взмахом ресниц из девочки вырисовалась, выкрашенная в рыжий, с ярко-красной помадой на искривлённых губах, знакомая мадам лет под сорок, в обтягивающей телеса нелепой фиолетовой футболке с Микки Маусом, оранжевых бриджах и громоздких саба, похожих на копыта. Брови у неё были в разлёт, то есть разлетелись в крифе в кось, а серёжки-кисти болтались до плеч. «Очень приятно, Тамара. А я Ева», — ответила я, подтверждая себе мысленно, что её вид и визгливый голос — это попытки докричаться хоть как-то, хоть до кого-нибудь. «И вы знаете что, Тамара? Правда, напишите всё, что считаете нужным. Выговоритесь на бумаге. Ваше мнение важно». Про то, что это совет психолога, я решила промолчать. А подросткам, если уж такова её суть, важно, чтобы их услышали. Ну, хотя бы так. Дама моргнула накладными ресницами. И вдруг успокоилась. Даже оскал из губ напоминающих червячков разгладился. Ладно. Так вот, как работает дар. Интересно. Я с улыбкой кивнула ей. и пошла к детской площадке, на которой наконец-таки появились люди. Эксперимент стоило продолжить. К счастью, дети умели быть собой. Только один в сторонке сидел, уткнувшись в машинку. И я разглядела, что это был не мальчик лет трех, а нудный, скорченный и прижимистый старичок, который подсказал бы, как захватить мир, только его никто не слушал. Потому что дураки... Вот оно как бывает. С мамами оказалось интереснее. Одна была похожа на жену кролика Роджера и стреляла глазами как автоматной очередью в папу того самого старичка. Папа, высокий парень в очках, был польщен вниманием и тоже удивил меня своей сутью. На его месте мялся малыш в наряде Супермена с плащом, которому. не давал грандиозный призрак домоправительница с мухобойкой, стоящей рядом. Образ строгой няни грозил супермену в красно-синих трусиках орудием домашнего труда и стукал по темечку пальцем. Вот парень и продолжал скромно сидеть на углу песочницы, навязчиво предлагая старичку то совочек, то ведро, а жена кролика Роджера продолжала забавляться. Похоже, он пустился бы во все тяжкие, если б не воспитание, догадалась я, и продолжила наблюдать. Это было занятно. Бегающая за пятилетней девочкой мама в немодных шортах при взгляде с даром превратилась в уставшую клячу, с которой свисали средневековые попоны. На хвосте болтался меч, а ещё то ли пьяный, то ли уснувший рыцарь, который подёргивал пяточкой и, постановая, сладко храпел. Ого, кто-то взвалил на себя очень много. Я присмотрелась к двум почти одинаковым девушкам с губами, ногтями и бровями выше среднего. Под воздействием дара они обрели вид пластиковых зубастых чебурашек со смартфонами в стразах вместо ушей. А катающая внука на качелях бабушка лет под 60 превратилась в тонкую звонкую девушку. Причём глаза у неё и без дара лучились молодостью и задором. Боже, как интересно! Но стоило отойти к кофейне, как я залипла даром на широкоплечем молодом блондине. Он был просто космос. Не метафорически, а буквально. К его голове сверху воронкой спускались красивейшие галактики. Метра на три вокруг он излучал свет. а как он сам выглядел, я и не разглядела. Но излучение было восхитительным. Я ахнула и пошла за ним. Мне такое надо. Но я тут же чуть не споткнулась, увидев идущих навстречу со стаканчиками кофе двух персонажей. Точнее, две огромные головы, в которых радостными взрывами сияли нейронные связи. Ручек-ножек почти было и не видно, Картонные стаканы будто плыли по воздуху сами. «Наверное, программисты», — подумала я. Встряхнула головой, потёрла глаза и лоб, заставляя себя переключиться на нормальное зрение. А то так ещё сама превращусь в девушку глаз. Отговору нам можно какого угодно ожидать подвоха. Рядом работали строители, разворотив на газоне яму, от которой тянулась в сторону одной из высоток траншея. «Надо же! Не успели построить, уже трубы меняют!» Что дёрнуло меня обернуться, словно в спину толкнуло? Я крутанулась и обомлела. Со стороны парковки к своей высотке шёл Стас. Обычный, нормальный Стас, с рюкзаком на плече, всё в тех же джинсах и футболке, мятый, уставший, вымазанный в чём-то. словно только что из ада без пересадок, смыленые волосы почти дыбом. Но такой красивый! Моё сердце замерло, пропуская что-то тёплое, как удар без предупреждения. Увидев меня, он улыбнулся и поменял траекторию, прибавив шаг. И только сейчас я заметила, что по синему небу за ним ползла тёмная туча. Странно. Ах да, мой дар! «Ну вот и час X. Сейчас я всё узнаю». Ноги от волнения задрожали. Я потёрла переносицу, подключая дар, и отпрянула. Схватилась за стоящий рядом мини-экскаватор. По бёдрам разлилась слабость, а в животе холод. Ко мне шёл не молодой современный архитектор и вовсе не альфа-павлин. Это был громадного роста. Тёмный рыцарь, закованный в сверкающую броню из костей и титана. За плечами его развивался, подобно туче, чёрный плащ, и за спины торчали две рукояти мечей. Глаза горели неестественно синим, словно подсвеченные светодиодами. Из-под титаново-костяной короны на голове развивались длинные чёрные волосы, а немного хищные. красивое неземное лицо было абсолютно белым сама туча за ним превратилась в скопление вороны вихрей его свиту то ли в воображении то ли благодаря дару прозвучал мрачный марш достойный самого эпического провала нет нет пробормотала ей попятилась чувствуя себя киселем и плохо соображая Стас улыбнулся, проступив на мгновение на месте потустороннего рыцаря и снова исчез в пугающем облике. Он был уже совсем близко. Надо было спасаться, бежать, но почему-то я не могла бежать. Что с моими ногами? Это было как в страшном сне, когда ноги становятся ватными. Я собрала все силы, что были. Рванула! и полетела головой в траншею, только теперь, поняв, что ноги застряли вовсе не в кошмаре, в шоке я каким-то образом умудрилась шагнуть в ёмкость с бетоном. Мой крик взрезал безмятежную атмосферу стройки. Но голова земли не коснулась, она зависла в дюжине сантиметров над рыжей грязью. Что-то окутало меня, потянуло, и я плавно полетела обратно. Секунду спустя... Вместе с прямоугольным металлическим тазом на ноге я опустилась, вся в облаке голубого свечения, перед тёмным рыцарем. Он сверкнул синий молнией из глаз. Таз рассыпался ржавчиной, бетон затвердел и превратился в пыль, а потом исчез. «Ты не ушиблась, малышка?» Так мягко, как только можно, проговорил то ли тёмный эльф-дроу, то ли кощей, то ли князь тьмы. хотя все имена подходили ему идеально я моргнула с трудом возвращая себе способность говорить и замечая что рабочие спокойно продолжали материться над ямой, не замечая нас нет кажется спасибо вышло хрипло с надрывом с восхищенной улыбкой из темного демонического образа проступил знакомый альфа павлин вымазанный копотью на щеках как рэмбос задания У меня закружилась голова. Он подхватил меня сильными руками, не позволяя совершить повторное пике. Поставил на ноги, пригладил вздыбившиеся на моей голове волосы, как родной. «Ты как, Ева, малышка?» «Напереживалась вчера?» «Я ужасно испугался, когда ты исчезла. Как выбрался, сразу к тебе». Тёмной ауры над его смоляными кудрями ещё кружили вихрь тьмы и враньё. «Ну, как-то вроде почтительно, слегка в сторонке». «Я нормально», — выдохнула я, вспоминая, что умею дышать. Стас просиял, а мне вдруг подумалось. «Ну, подумаешь, Кощей, зато человек хороший». «Точнее, не человек». «А ты кто?» Тихо, боясь сразу всего на свете, спросила я. Стас выругался, вглядываясь мне в глаза. не понимая, видимо, что в его зрачках тоже бушуют чёрные вихри. «Эта синяя кошкотварь стёрла тебе память? Ты меня совсем не помнишь?» В волнении воскликнул он. «Помню». Я икнула, отчаянно пытаясь выключить дар совсем. Тьму ни в каком варианте видеть не хотелось. «Но всё же, Стас, кто ты сам? Ты вспомнил?» Он рассмеялся, положив мне Наталью неожиданно горячую ладонь. Пожал плечами. «Так ты об этом, прости, не понял. Наверное, я какой-то колдун или маг. Тьма его знает. Я просто внезапно овладел телепортацией и ещё кое-чем, когда кот с водным уродцем хотели тебя похитить. А мертвяков рядом со мной можешь не бояться». Он согнул свободную руку в локте, показывая мне впечатляющий бицепс и ладонь, подсвечивающую голубым разрядом. Какой-то непонятной силой я теперь раскидываю зомби, как котят. Избушку ту дурацкую тоже снес под ноль. Так и выскочил из того. Измерение. Сквозь образ смеющегося альфа-павлина снова проступил белый как смерть, хищный и ужасающий прекрасный призрак в костяном панцире и короне с плащом из темных энергий за плечами и двумя сверкающими рукоятями. «Боже, спаси и сохрани», — мысленно начала молиться я. Он никуда не исчез, продолжал улыбаться и обнимать. И в лихорадку меня от этого не бросало, а в обморок я не падаю. Жаль. Стас стоял рядом и, кажется, был вполне счастлив вернуться и найти меня. Я перекрестилась дрожащей рукой, наплевав на предосторожности. «Угу, правильно», — сказал Стас и даже не поморщился. бабушка моя тоже крестилась когда я в детстве злился на кого нибудь у меня тот еще характер снова проступил темный рыцарь и меч да залить его не стоило но молнии не поразило ни меня ни стаса ни его альтерега в смысле темную настоящую суть только свита черная слегка посторонилась словно осознав что не стоит нарушать мои границы земля тоже не разверзлась Солнышко светило по-прежнему, щебетали птички, сиял улыбкой Стас. «Ну, я старалась», — подумала я и, глубоко вздохнув, перестала дрожать. «Если нельзя изменить ситуацию, можно поменять к ней отношения. И если мыслить оптимистически, как меня психолог учила, наверное, хорошо иметь такого мощного защитника на своей стороне. Как минимум». Можно приструнить соседа сверху, слушающего на полную громкость рэп в 7 утра по субботам. И мертвецов, если восстанут.